Вечером, через сутки, девушка шла в библиотеку, надеясь, что ей дадут нужные книги. Как только оказалась в огромном помещении, пропитанном сыростью и книгами, увидела улыбающуюся полноватую девушку с конопушками, курносым носом и двумя толстыми косами рыжего цвета. Она смеялась и выдавала книги высокому статному темноволосому мужчине. Со спины он напоминал ей кого-то до боли знакомого. Когда маг, судя по запаху, это был именно он, повернулся, Ларисинья замерла на месте, признавая в нектроте своего давнишнего друга, Варальда. «Как? Как такое может быть? Это не может быть совпадением». мужчина с довольной ухмылкой посмотрел на нее и подмигнув вежливо поклонился и произнес добрый вечер терина я новый учитель по магии у сирот варльд а вы и, и я хрипло прошептала девушка пытаясь не пялиться на знакомого как новоставшего покойника справившись с удивлением прочистила горло и улыбнулась Ларисинья. Выдала девушка и подала руку для стандартного приветствия. Варльд улыбнулся краешком губ и ласково поцеловал, задержав на лишние секунды, при этом хрипло заметив. «Счастлив познакомиться и буду рад помочь, если вдруг возникнут вопросы». Сказав, направился на выход, ни на секунду не оборачиваясь назад. Как только Варальд скрылся за дубовой дверью, к ней подбежала конопатая девушка и защебетала. «Он такой, такой классный. Я прямо влюбилась в него. А он никак. А с тобой?» Загадочнее и весело произнесла она, делая заминку, а потом выпалила. «Кстати, я Лерта. Работаю тут. Правда, раньше прозябала в другом месте». «А совсем недавно попросилась сюда, и меня взяли на должность публиотекаря, поэтому... Ларисинья!» Отчеканила драконица, отмечая, как легко и быстро, непринужденно девушка перевела разговор на «ты». И при том Ларис совершенно не была против. Очевидно, приятная девушка — вот такой открытый человек, хотя в таком ужасном месте это удивительно. Эх, думаю, такой красавчик не посмотрит на меня, а вот ты другое дело. Мне это не нужно. Поспешно пробурчала Ларисинья, вспоминая против воли о наследнике и зляясь на себя за это. Как не нужно? Да что, откуда я вылезла лучшее, что светило такой неудачница, как я? Это седой, но богатый нектрот». А ты нос воротишь от такого красавца. А кто ты? Прости, не могу понять по запаху. С улыбкой вежливо спросила лари удивляясь, что у девушки совсем нет запаха. Я Нира. Эх, судьба ко мне всегда жестока, и родители решили не отдавать меня в приют, а оставить как работницу по дому и неньку для их детей со способностями. Моя семья... Презирала меня всегда, а я была, мечтая, убежать из этого ежедневного ада. Как-то так у меня, но теперь я здесь, и мне все нравится. Так хорошо, что я готова прыгать от счастья, — радостно воскликнула Лерта. Понятно. Прости, что спросила и напомнила, — с сожалением проговорила драконица Ну что ты, с кем не бывает. Главное, теперь все в прошлом». — Да, это точно. Ой, скоро буду закрываться. а Что ты хотела? — весело поинтересовалась девушка. — Я хотела книги о колдуньях. М -м -м, такие книги под запретом по приказу настоятельницы. Прости, боюсь, что опять выкинут. Ничего страшного, — поспешно проговорила ларисиня не желая акцентировать на этих книгах внимание. И рыжеволосая девушка вновь подошла к своему столу. Может, еще чем помочь? Да, мне бы книгу о цветах в тревотинцах. О, как люблю их аромат! Конечно, конечно, сейчас! Прощебетала пухленькая девушка и через время вернулась с нужной огромной книгой. «Тут вся информация о них и других бесподобных растениях, поражающих своими способностями и целебными свойствами. Спасибо!» Благодарно произнесла драконица и, взяв книгу, направилась на выход. «Ларинья, обязательно приходи ко мне, а то я тут очень скучаю!» — выкрикнула ей напоследок Лерта. «Обязательно!» Пообещала девушка и пошла по коридору, размышляя о том, что такой сильный маг, как Варальд, делает здесь, в этой дыре. И можно точно сказать, если он так отреагировал на их встречу, значит, уже знал о том, что она здесь. Тогда почему не пришел раньше и не поздоровался? Открыв ключом свою дверь, Ларисиня тут же замерла, понимая, что не одна. Несмотря на то, что в комнате было темно. И посторонних запахов не было. Ее драконица сильно волновалась, давая понять, что кто-то притаился. Сделав шаг к лампе, ей мгновенно оказалась захвачена сильными руками. Неизвестный одной обхватил ее за талию, прижимая к крепкому телу, а второй закрыл рот. Через секунду над головой раздался хриплый голос мужчины. «Привет, красавица!» Вот, наконец, мы встретились, и теперь я тебя никуда не отпущу.